«Нина. Помогите мне позвонить домой маме и папе. Они должны меня забрать. Я все звоню и звоню, но они не отвечают». Виберк все сильнее гладит свою игрушечную кошку, держит ее перед губами и говорит так тихо, что Нина вынуждена наклониться, чтобы расслышать ее сквозь музыку. Адриан запевает финальную песню. Нина косится на коридор отделения «Г». После встречи с Юэлем она все еще не может прийти в себя. «Я так одинока. Всем весело, кроме меня». Сдавленный голос дрожит. «Вы не одиноки, Виборг. У вас же есть внучка. Ее зовут Фредрика. Она почти каждый день приезжает вас навещать». Виборг недоверчиво смотрит на Нину мокрыми глазами. «Да?» «Да?» Рука Виборг замирает в плюшевой шерсти. «У меня есть внучка?» «Да, она сказала, что сегодня тоже приедет». «Тогда мне надо будет чем-то ее угостить», испуганно говорит Виборг. «Иначе что она подумает?» «Все будет хорошо», — успокаивает ее Нина. фредрика всегда что-нибудь с собой привозит. Она к вам очень добра». «Сразу видно, как много вы для нее значите». Виберк на некоторое время успокаивается. Нина похлопывает ее по плечу и снова бросает взгляд в коридор отделения Г. Юэля не видно. Песня заканчивается, и Адриан встает с табуретки. «Всем спасибо!» — благодарит он и низко кланяется. Будель воркует и кокетничает, сидя в инвалидной коляске. Теребит висящую на шее кнопку тревоги, словно это драгоценное украшение. «Ну разве он не милашка?» — обращается она к Лиллемур. «По-моему, он красивее Элвиса!» Адриан откладывает гитару и помогает женщине из отделения «Б» добраться до нужного коридора. Будиль томно смотрит ему вслед. Дождь с новой силой барабанит по стеклянной крыше, тени от капель образуют узоры на стенах. Нину окружают радостные лица. Для многих стариков небольшой концерт — кульминация недели. Воспоминания о том, кем они когда-то были, снова оживают, и эффект потом сохраняется несколько часов. Для Нины это тоже один из важнейших моментов, но Юэль его испортил. Мысль о том, что ей придется постоянно с ним здесь сталкиваться, невыносима, И она никогда не будет знать заранее, когда он явится снова. Так не пойдет. И Нина вдруг понимает, что у проблемы есть решение. Возможно, Юханна все же оказала ей услугу. Нина выходит из зала, поглядывает на открытую дверь в Г6 и сворачивает в другую сторону. Анна идет следом. На ней красный берет. Старушка энергично машет рукой. «На улице сегодня холодновато», — сообщает она. «Вы считаете?» — машинально отвечает Нина. «Да, но надо же успеть хоть одним глазком взглянуть на королеву Сильвию, раз уж она приехала нас навестить. Она совсем не так надменна, как можно подумать». «Как здорово!» Да, королева очень обрадовалась, что собралось столько народа. Нина нетерпеливо смотрит в коридор. Хотя она удалилась, когда узнала, что здесь есть привидение, продолжает Анна, и я пыталась объяснить, что в этом нет ничего странного, ведь здесь так часто умирают. Но новенький, который недавно сюда переехал, совсем другой. Ему здесь не место. Что вы говорите? удивляется Нина. Разве ты этого не заметила? В зале гремят стульями. Нине нужно спешить, чтобы надолго не оставлять сугди одну со стариками. В конце концов, все образуется, вот увидите, улыбается она. Анна задумчиво кивает. Я всегда говорила, что замуж надо выходить за человека с чувством юмора. Надеюсь, ей весело с королем. Это важно. Ты согласна? Нина отгоняет мысль о Маркусе. Когда они в последний раз смеялись? Когда она вообще смеялась? Так, как я смеялась с Юэлем. «Мне надо идти», — говорит она. «Да, у нас дел не в проворот», — соглашается Анна и машет рукой. «Будьте осторожны», — Нина обещает. Она быстро идет по коридору и поворачивает налево, стучится и открывает дверь кабинета, зав отделением. Элизабет отрывает взгляд от стола и кивает, возвращается к вороху бумаг перед собой, быстро ставит подпись в уголках страниц. Нина садится на стул. Ждет, когда Элизабет отложит ручку и обстоятельно соберет бумаги в аккуратную стопку, прежде чем снова посмотрит на нее. Чем могу помочь? «Я слышала, что Юханна просто взяла и ушла сегодня ночью», — говорит Нина. «Я знаю, как сложно найти новых сотрудников, но мы же не можем держать того, кто...» Элисабет останавливает ее жестом, и Нина замолкает. «Юханна не вернется». «Да?» Как ни странно, Нина разочарована. Она пришла сюда в полной готовности отстаивать свою правоту. Очень хорошо, продолжает она. Файзал не может в одиночку обслуживать два отделения. Юханна и правда его подвела, ведь могло произойти что угодно. Ее голос звучит слишком возбужденно. Как бы там ни было, больше нам не надо об этом думать, говорит Элизабет. Рано утром Юханна прислала сообщение и сообщила, что не может продолжать работать у нас. Значит, это все же решение Юханны. Теперь мне просто надо найти ей замену добавляет Элисабет. Как раз об этом я и хотела поговорить. Я могу работать по ночам. Тогда вам будет легче разобраться с дневными сменами. Элисабет мотает головой. Я не могу обосновать, почему санитарке надо так много доплачивать за неудобный рабочий график, говорит она. Я собиралась спросить Сугди, сможет ли она взять ночные смены, пока я не найду нового почасовика. У них с Файзалом есть дети. Тогда вы потеряете одного работника, который может работать по ночам в отделении Б. Элиса подморщит лоб. Эти слова ее не убедили. Вы были правы, признает Нина, хотя ей это и неприятно. Когда говорили, что нам нужны деньги, пока Маркус сидит без работы, для вас разница будет небольшой, ведь это временно, пока вы не найдете нового сотрудника. Но для нас это важно. У нас даже на отпуск денег нет. Черты Элисабет смягчаются. Она обожает чувствовать себя благодетельницей. «Сложно найти людей, которые готовы работать по ночам летом», — говорит она. А сейчас как раз начинается время отпусков. Нина послушно ждет. «Можешь начать сегодня ночью?» — спрашивает Элисабет.